Кортеж из трех джипов внесся по трассе М5 «Урал». Нина то и дело оглядывалась на мальчишек, усаженных в детские кресла в ее «Мерседесе». Стас придерживался скорости, заявленной начальником охраны, мчащимся в первой машине. В последней сидели Алиска и Анна. Связь по рации через каждые 15 минут. На душе стало спокойнее через полчаса после выезда из Рязани. Она высматривала в зеркало заднего вида Гранд Чероки, жалея, что не догнали его тогда возле стоматологии. Как можно пытаться скинуть машину с детьми? Зверь, что сидел за рулем, заслуживал смерти. Нина не могла вспомнить, где видела его прежде, но ненавидела люто. Мысли, что Светличный причастен к происшествию, не было. Никогда, ни за что, тот не станет вредить детям. Тогда кто? Вопрос, за что, не возникал, детям мстить не за что. Баки залиты бензином, плотный обед перед дорогой и перекусы с собой. Они остановятся только по просьбе сходить в туалет. Мальчишки дремали. В этот раз они чувствовали напряжение родителей и не заводили игры, как было по дороге в Рязань. Нина с обожанием рассматривала симпатичные мордашки будущих защитников. Мелькнула шальная мысль в голове, что теперь можно родить девчонку. Пацаны порвут за нее любого, кто попытается обидеть. «Еще одну дочку хочешь?» Само собой сорвалось с пухлых губ. Жуков повернулся с недоумением, взглянул на жену. Рожая климат и заявила, что это в последний раз. Нина не могла объяснить, почему ее закусила, но хотелось конкретики. «Так хочешь или нет? Отступать не в ее привычке?» «Конечно, хочу». Рука моментально легла на колено. Нелепый вопрос. «Когда? Надо тщательно подготовиться». Она рассмеялась. «Жуков!» Мне достаточно подышать рядом с тобой без контрацептивов. Не делай вид, что подбиваю на тяжкий труд. Он улыбался. Девочку слепить это тебе не мальчик, а тут нужна исключительная точность и старание. Скажи это Лиски. Не могу. Дочь будет в шоке, узнав, какой распущенной штучкой была ее мама тринадцать лет назад. Прихожка была уютной, а ты молодым, спортивным и горячим. Блондин передернул плечами. Я и сейчас такой. Не хвались. Она взглянула на внушительный ком между его ног. «Не скрою, тогда ты меня удивил». Стас рассмеялся. «Рад стараться. Как решишь делать девочку, предупреди. Схожу в салон, подстригусь, маникюр напилю». «Про депиляцию не забудь и желательно лазерную». Она вспомнила, как выглядела ее изольда пару дней после процедур и захохотала в голос под недоумение мужа. «И засадишь слонихи», она указала глазами на выпуклость. В меньшую просто не влезет. Он нарочито тяжело вздохнул. «Тогда обойдусь без салона, по старинке как-нибудь. Мужчина должен выглядеть чуть симпатичнее обезьяны». Нина улыбалась, поблагодарив Бога, что вернул спортсмена живым и здоровым. Даже за измену мужа, после которой блондин вошел в ее жизнь, прошептала «Спасибо». Тот редкий случай, когда все к лучшему. Дорога прошла без происшествий, они въезжали в Москву по темноте. Нина любовалась на ярко освещенный мегаполис. Красотища невероятная. На душе стало спокойнее, будто улицы города могли защитить от ненормального маньяка. Она вздрогнула, отгоняя неприятные мысли. Порой они оказывались пророческими. «Жуков, а если этот скотина маньяк?» Он поперхнулся водой, что пил в это время. «Какой маньяк?» «Сексуальный». Он скривился. «Не выдумывай. Хватит на твою голову светличного». «Поймаю этого маньяка, голову откручу и член узлом завяжу». «Сам посуди, в каком виде он меня впервые увидел», — настаивала она. Блондин сжал ноздри, вспомнив бледное лицо матери. «Причем тут дети? Ярость в душе и холодная волна в солнечном сплетении. Угрожающего малышне он готов был порвать руками». Она кивнула. «Вот это на самом деле не укладывается в мою версию», — продолжала рассуждать вслух Нина. — Логичнее было бы сбить тебя. Он чуть не нажал на тормоза, забыв, что нужно держаться в середине сопровождения. — Киса, у нас с головой все в порядке. — Посмотрела бы я на тебя. Хорошо, что не ляпнула после нескольких попыток изнасилования. Будь ты в юбке с твоей сладкой мордашкой. Он стукнул ладонью по лицу и на секунду повернулся. — Ты про эту мордочку? Она не отвела взгляд, как делала в первые дни. Безобразный шрам мужа стал привычным. Как раз в топ извращенцев попадаешь. Они любят с изюминкой. С одной стороны идеал, с другой чуть красивее квазимода. Она уткнулась лбом в обтянутое джемпером плечо. — Не обижайся, мне скучно. Почти три часа сижу с моей-то деятельной натурой. Стас мотнул головой, хохотнув. — Киса, слышала бы ты себя со стороны. В любой ситуации ищешь прикол. Вот уж кто точно маньячка. Это я к встрече со Светличным готовлюсь, репетирую черный юмор. Павел напомнила себе ровно через час. Нина мыла мальчишек в ванной. Она вытерла руки, долго смотрела на экран, слушая истерию повелителя несушек. Светличный упорно не сдавался. Киса или ответили убери звук. Стас занял ее место, взбивая шампунь на волосах малышей. Она со вздохом проворчала в трубку. Паша, тебе нечем заняться? Я детей готовлю ко сну. Вы уже в Москве? Тон не был вопросительным, он утверждал. Нина сомкнула веки, бывший знал о каждом ее перемещении. «Вернулись пару часов назад. Что дальше?» «Ты сбросила в прошлый раз, я не успел напомнить. У мамы завтра день рождения, соберемся узким кругом. Привези детей, ей будет приятно». Нина вздохнула. «Кому он врет? «Тамара Викторовна и не заметит, что внуков нет в ее жизни». Он заговорил более жестко. Нина могла поспорить, но сейчас лицо брюнета перекосило от злости. «Я тебя прошу, неизвестно, сколько она еще проживет». Пригласил аниматоров и фокусника, детям понравится. Она молчала, взвешивая за и против. «Любое развлечение малыши воспримут на ура». Илья приставил к ней охрану, поедут с сопровождением. «Я не так часто о чем-то прошу», настаивал Павел. «Ты понимаешь, что значит для меня желание угасающей матери?» Нина знала, что потом пожалеет, но не смогла отказать человеку на пороге смерти. «Хорошо, приедем. Но ненадолго. Вечером у меня деловая встреча с партнером». Они опаздывали на полчаса, застряв в пробке на выезде из Москвы. Нина то и дело смотрела на циферблат часов. Невозможно остановить время. Она представляла, что придется выслушать за столом от сверхпунктуальной грымзы. Та и на смертном адре будет требовать соблюдения этикета. «Приезжать на час позже – это нормально?» – процедил Светличный, вышедший их встречать. Он мельком взглянул на джип сопровождения, По меньшей мере, неуважение к имениннице. «Извини, вертолетом не разжилась, облетать пробки не могу», – огрызнулась Нина. «Сколько раз говорила, что добираться до особняка неудобно». Он придержал ее за руку. «Хочешь, куплю коттеджи ближе к Москве». «Светличный, не начинай!» Она с раздражением высвободилась из захвата. Пойдем в дом. Аиша, небось, извелась, да и детям давно пора обедать». Нина кивнула на покинувших джип двух высоких парней. «И ребят не забудь накормить!» Он усмехнулся тяжелым взглядом, обведя спортивных телохранителей. «Меняешь привычки? А как же принцип быть ближе к народу?» Он махнул рукой на левое крыло дома. «Пусть идут на кухню, Тося ими и займется». Слышать имя человека, который всегда поддерживал в прошлом, было приятно. Нина отметила в памяти, что и самой надо будет заглянуть в святая святых дом работницы. После многоминутного монолога бывшей свекрови о правилах приличного поведения, так всеобщей радости замолчала надолго. Тамара Викторовна сверлила снаху номер один презрительным взглядом с одной стороны стола, а с другой, с не меньшей ненавистью, взирала жена бывшего мужа. Нина усмехнулась, подумав. Вот это попало. Сейчас насрут в карму по полной. Явное неприятие Аиши стало неожиданностью. Они всего несколько раз видели друг друга, не перемолвившись при этом ни словом. Лишь СМС до да нескольких фраз в Телеграм. Она вспомнила о рекомендации Бероева переговорить с адекватным Худиевым. Теперь совет казался невыполнимым. Что если и влиятельного брата Аиша успела настроить против ее семьи? Нина наблюдала, как молодая женщина быстрыми штрихами рисует в небольшом альбоме. Та заметила ее взгляд и, захлопнув книжицу, пояснила. Врач посоветовал не копить эмоции в себе, а выплескивать на бумагу. Быстро проговорила и через короткую паузу добавила. В детстве я неплохо рисовала, даже хотела поступить в художественную академию. Папа не разрешил. Тревожным колокольчиком прозвучала волна холода по позвоночнику и паника, кольнувшая в сердце. Аиша посещает психолога в лучшем случае, а может это рекомендация психиатра? Взгляд серых глаз был полон сочувствия. Не свихнуться под боком у такого мужа. Нина решила смолчать про нападение на детей. Не давать в руки светличного козырь, почему те должны жить под его защитой. Она отказалась пройти посмотреть на строительство нового дома, и в старом-то стало совсем неуютно. Паук старательно плел сети, только с мухой ошибся. Она, подальше отойдя от стола, ответила на настойчивое приглашение. Светличный, зачем мне это? Ты же знаешь, что я никогда в него не перееду, не трать энергию на то, чего не вернуть. Заведи пару хороших любовниц. Он парировал. — Не помогает, у них нет того, что есть у тебя, ведьма. Она отвечала с усмешкой. — Ты сменил предпочтение и перешел на трансвеститов? Черные глаза гипнотизировали, пытаясь, купе с завуалированностью слов, влезть в душу. — Дура, детей, твоего запаха. Жаль, что не могу клонировать то, что между ног. Может, тогда оставил бы нас в покое? Он ухмыльнулся. Эксклюзивом надо уметь пользоваться. — Пришли, жену. Как-нибудь попробую ее обучить. Она сознательно пошла на провокацию. Или записать пару видеоуроков со озвучкой в хорошем качестве. Светличный и бровью не повел. Паук обладал железной выдержкой помимо терпения. На этом под радостный взгляд брюнетки короткий разговор был закончен. Нина, дождавшись, когда дети с хозяевами с увлечением погрузились в игры аниматоров, незаметно прошмыгнула на кухню. Располневшее лицо старательной блондинки покрыли морщины, совершенно седые волосы удивительно шли землячки. Они долго стояли, обнявшись, зная, что весь дом напичкан жучками. Говорили молчанием, больше любых слов о теплых чувствах друг к другу. Шатенка почувствовала, как Тося вложила в руку аккуратно сложенные листы бумаги. Они говорили о ничего не значащих мелочах. Домработница не осмелилась попросить новый телефон бывшей хозяйки. Павел Георгиевич пришел бы в бешенство. Он не одобрял понебратство жен с прислугой. За весь вечер бабушка перемолвилась с внуками парой слов, с безразличием взирая на продолжателя рода. Троша отвечал тем же. Светличный холодностью матери был недоволен, но ничего не мог поделать. Каменное сердце родительницы давно покрылось толстым слоем льда. Нина презрением отвечала на теплые взгляды старухи. Все как всегда, удивить ее было нечем. Праздником остались довольны дети, получив на прощание кучу подарков. Алиска прижимала к груди коробки с новым макбуком и айфоном последних моделей. Откупаться папа Светличный умел виртуозно. Переговорить с гордячкой с глазу на глаз ему так и не удалось. Уже на пороге дома Светличный обрадовал, что хочет кое-что обсудить тета тет вне дома. Пришлось согласиться. Нина, выруливая за ворота, бросила взгляд на окна когда-то их с Павлом в спальне и вздрогнула. За стеклом, не прячась, как прежде за тонкой вуалью, торчала фигурка Аиши с перекошенным злобой лицом. Тягостный осадок от встречи сжал сердце. Нина вспомнила о бумагах Тоси, отъехав на порядочное расстояние от особняка. Она посигналила фарами машине с телохранителями и съехала на обочину, подгоняемая чувством, что с величайшей осторожностью было передано нечто важное. На внутреннем листке – короткая записка с номером телефона и пояснением, что это рисунки хозяйки, а дальше Нина, скованная ужасом, безвольно опустила руку с зажатыми в тонких пальцах белыми полотнищами. На каждом была нарисована она, с тем лишь различием, что на одних из ее груди торчал нож, а на других она горела в машине с раскрытым в крике ртом. Короткая надпись огромными буквами «Сдохни, кошка» присутствовала на каждом.